В своем главном, хотя и насчитывающем всего несколько страниц, из ряда вон выходящих произведений, он пытался показать, что наука, даже на первый взгляд наиболее абстрактная, предельно теоретическая, математически обоснованная, в действительности достигла немногого. На шаг или два отделилась от доисторического, грубочувственного, антропоморфического понимания окружающего нас мира. Отыскивая в уравнениях теории относительности, в теоремах силовых полей, парастатики, гипотезе единого космического поля, следы плоти, все, что является производным наших органов чувств, строения нашего организма, ограниченности и убожества животной физиологии человека, Граттенстром делал окончательный вывод ни о каком контакте с нечеловекоподобными цивилизациями не может быть и речи ни сейчас, ни в будущем. В Пасквиле на весь род человеческий ни разу не упоминался мыслящий океан, но его присутствие в форме презрительно торжествующего умолчания чувствовалось почти в каждой фразе. Во всяком случае, знакомясь первый раз с брошюрой Граттенстрома, я так ее воспринял. Это была какая-то странная работа, не имеющая отношения к соляристике в обычном понимании. Она находилась в классическом собрании только потому, что туда ее поместил сам Гибарян. Он же первый дал мне ее почитать. С чувством, похожим на уважение, я осторожно поставил на полку тонкой... Без обложки оттиск. Я дотронулся рукой до зелено-коричневого соляристического альманаха. При всем хаосе, при всей безнадежности окружавшей нас, нельзя отрицать, что благодаря пережитому в течение нескольких суток мы разобрались в ряде основных проблем, годами служивших темой бесплодных споров, на решение которых было изведено море чернил. Человек, упрямый и склонный к парадоксам, мог по-прежнему сомневаться в том, что океан — существо живое. Но опровергнуть существование его психики, безразлично, что понимать под этим словом, было уже нельзя. Стало очевидно, что океан отзывается на наше присутствие. Такое утверждение отвергало целое направление в соляристике, провозглашавшее, что океан — мир в себе, жизнь в себе — что он лишен в результате повторного отмирания существовавших когда-то органов чувств и поэтому никак не реагирует на внешние явления или объекты, что океан сосредоточен лишь на круговращении гигантских мыслительных течений, источник, творец и создатель которых находится в бездне, бурлящей под двумя солнцами. Кроме того, мы установили, что океан умеет то, чего мы сами не умеем. Он искусственно синтезирует человеческое тело и даже усовершенствует его, непостижимым образом изменяя субатомную структуру, вероятно, в зависимости от поставленной цели. И так океан существовал, жил, думал, действовал. Возможность свести проблему Солярис или к бессмыслице, или к нулю, мнение, что океан отнюдь не существо, а поэтому мы ничего или почти ничего не проигрываем, все зачеркивалось навсегда. Теперь люди, желают они того или нет, должны учитывать такое соседство на пути их экспансии, хотя постичь его труднее, чем всю остальную Вселенную. Вероятно, мы находимся на поворотном этапе истории, думал я. Решение отступить, отойти, могло быть актуальным сейчас или в недалеком будущем. Даже ликвидацию самой станции я считал возможной и вполне реальной. Я только не верил, что это принесет какое-то облегчение. Само существование мыслящего Исполина всегда будет волновать человека. Исколесим мы всю галактику. «Установи контакт с другими цивилизациями, похожих на нас существ. Солярис всегда будет вызовом брошенным человеку». И еще один небольшой том в кожаном переплете затерялся среди выпусков «Альманаха». Я рассмотрел переплет, потемневший от прикосновения рук, потом открыл старую книгу. Это было «Введение в соляристику», Мунциуса. Мне вспомнилась ночь, проведенная за чтением книги, и улыбка Гибаряна, когда он давал мне свой экземпляр, и земной рассвет в окне, когда я дочитал старую книгу. Соляристика, — писал Мунциус, — своего рода религия космического века, вера в облачении науки. Контакт, цель, к которой мы стремимся, так же туманны и нелепы, как житие святых, как приход Мессии. Наше исследование — это литургия в методологических формулах. Смиренная работа ученых — ожидание благовещения. Ведь нет и не может быть никакой связи между Солярис и Землей. Эти факты и многие другие — отсутствие общего опыта, единых понятий, которыми можно было бы обменяться. Соляристы отметают, как верующие отметали аргументы, опровергающие их веру. Впрочем, на что люди надеются, чего они ожидают от установления информационной связи с мыслящими морями. Перечня переживаний, связанных с существованием бесконечным во времени, существованием столь древним, что, пожалуй, сами моря не помнят собственного начала. Описание желаний, страстей, надежд и страданий, рождающихся в живых горах при моментальных образованиях, превращение математики в бытие, одиночество и смирение в сущность. Но все эти знания невозможно ни передать, ни переложить на какой-либо земной язык. Любые поиски ценностей и значения будут напрасны. Впрочем, не таких, скорее поэтичных, чем научных, откровений ожидают сторонники контакта. Даже не признаваясь себе в этом, они ожидают откровения, которое раскрыло бы перед ними суть самого человека. Соляристика — возрождение давно умерших мифов, яркое проявление мистической тоски, о которой открыто в полный голос человек говорить не решается. А надежда на искупление — глубоко скрытый краеугольный камень всего здания соляристики. Но неспособные признать эту правду, соляристы старательно обходят любое толкование контакта. Они причислили его к лику святых, С годами он стал для них вечностью и небом, хотя вначале, при трезвом еще подходе, контакт был основой, вступлением, выходом на новую дорогу, одну из многих дорог. Простый горек, анализ Мунцеуса, этого еретика планетологии, блестящего в отрицании. В развенчании солярийского мифа. Мифа о миссии человека. Первый голос, который посмел раздаться еще в романтический период развития соляристики, в период полного доверия, все проигнорировали, никто на него не откликнулся. Все это понятно, ведь если принять утверждение Мунциуса, то надо было бы перечеркнуть ту соляристику, которая существовала. Новая. Иная соляристика, трезвая, бесстрастная, напрасно ждала своего основоположника. Через пять лет после смерти Мунциуса, когда его книга стала библиографической редкостью, ее нельзя было найти в собраниях ни по соляристике, ни по философии, появилась школа его имени, образовался круг норвежских ученых.